как показано на карте, является центральноазиатское ханство, управляемое Ду-Лай-Тьемурхом, Дува-Тимуром, потомком Чагатая, Персия под руководством Бусай-Ина, Ильхана-Абу-Саида, потомка Хулагу, и Золотая Орда под властью Юе-Дсубу, узбека, потомка Джучи. В северо-западной части владений узбека мы обнаруживаем регион А-Ло-Ше, то есть Русь. Примечание: китайское имя для обозначения Русь Алоше происходит от монгольских и тюркских форм орус или урус. Карта – свидетельство интереса пекинского правительства к императорским отношениям и его осознание единства империи. Обзор законов также подчеркивает серьезность цели и добрые намерения правительства во внутренних делах. В целом кажется, что империя этого периода была управляема добросовестными государственными деятелями, наделенными определенной широтой видения. Существует свидетельство того времени, демонстрирующие, что единство империи существовало не только на бумаге. Меморандум о империи Юань, подготовленный около 1330 года архиепископом Салтании для римского папы Иоанна XXII под названием «Книга владений великого хана» Начинается со следующего заявления. Великий Каан, Катая, Китая, один из самых могущественных царей мира, и все крупные властители этой страны являются его вассалами и воздают ему почести, и в особенности три великих императора, а именно император Армалек, Альмалик, император Бусай, Абу Саид, император Узбек, Узбег. Эти три императора посылают год за годом живых леопардов, верблюдов, кречетов и, кроме того, огромное количество драгоценностей своему господину Каану. Этим они признают его своим суверенным повелителем. Кроме того, в этот период существовала оживленная торговля между Китаем и Золотой Ордой. Согласно как Аль-Умари, так и Ибн-Батуту, который посетил сарай около 1332 года, множество китайских вещей можно купить на базарах столицы Золотой Орды. Говорили, что итальянскому или венгерскому купцу не надо ехать в Китай за покупку китайского шелка, он мог свободно получить его в сарае. Присутствие сильного соединения русских войск в Китае было другим аспектом тесного сотрудничества Золотой Орды с Великим Ханом в этот период. Следует вспомнить, что кепчакские, аланские и русские контингенты составляли часть армии Хубилая. После восстановления императорского контроля над Центральной Азией в правление Тимура и вновь правления Буянту, В Китай должны были быть направлены новые отряды кипчакских и русских воинов ханам Золотой Орды. Ближе к правлению Туктимура соединения русских воинов сотни и, возможно, тысячи были распределены между многими туменами императорской армии. Далее был создан специальный русский тумен, по-русски тьма, в 1330 году. Согласно истории династии Юань, ее командир по-русски «Темник» получил титул капитан десятитысячного соединения охранников жизни с именем Герольд Верности. Он рассматривался как офицер третьего ранга, согласно императорской системе рангов, и был прямо подчинен Тайному государственному совету. Для создания военной колонии русского Тумена были отведены земли к северу от Пекина. Русских снабжали одеждой, быками, сельхозорудиями и семенами. Они должны были доставлять к императорскому столу всякий вид дичи и рыбы.